«Воскресенье!» С утра я прогулялся в лес, но лазутчика на обычном месте не обнаружил. То ли враг придумал, как следить за нами каким-то другим способом, то ли решил, что узнал уже все, что нужно. Но ничего, все равно мы его проведем, обхитрим и одолеем. Ведь настроя, а он всего один. И нагад получит свое, и его подручный без зрачков тоже. а потом мы с волком отправились на разведку. Карта острова показала нам еще один выход из подземелий недалеко от деревни, только в другой стороне, и я решил посмотреть, что там творится, и в этот раз захватил факелы и даже немного еды. С едой куда веселее. Деревня осталась позади, я углубился в лес, и вскоре под ногами у меня зачавкала вода, а потом... я услышал странный хлюпающий звук, как будто кто-то лупил мокрой простыней по стене. И когда передо мной раскинулось болото, я увидел, кто издает этот звук. Куб слизи, высотой мне по пояс, радостно заскакал мне навстречу, чуть не лопаясь от нетерпения. Мне совсем не хотелось с ним обниматься, поэтому я вытащил свой могучий лук и натянул тетиву. «Бамс!» «Мимо!» «Ну да, лук — совсем не рыцарское оружие, и управляюсь я с ним куда хуже, чем с мечом». «И нагада в топку!» — закричал я, и это удивительным образом помогло. Второй стрелой я даже попал. Но порадоваться не успел, поскольку куб оказался совсем рядом и бросился в атаку. Словно огромная куча вонючих соплей обрушилась на меня — и я с негодующим воплем отскочил в сторону. Нет, я вовсе не попытался убежать. Я ловко и хитро уклонился от атаки врага. Место лука занял меч. И тут уж я показал, на что способен. Разделал моба за пару ударов. Разделал в прямом смысле, поскольку он развалился на три куба поменьше, и те снова бросились на меня. Я рубил и рубил, и даже прикрывался щитом. Волк кусался и рычал очень свирепо, только даже вдвоем мы едва справлялись. Из каждого из трех кубов слизи получилось еще по три совсем маленьких, но таких же мерзких. На то, чтобы добить их все, мне понадобилось невероятная куча времени и очень много ударов мечом. От монстров осталась плавающая в воздухе липкая слизь, на которую было противно даже смотреть. но я вспомнил, что она нужна для создания каких-то механизмов, и аккуратно собрал ее до последней капли. Теперь я не только истребитель пауков и сокрушитель зомби, но и... Кто? Победитель соплей? Нет, такой титул годится не для отважного воина, сражающегося с чудовищами, а для какого-то лекарства. Такое очень нужно, когда нападает простуда, и ты сидишь дома, кашляешь и чихаешь. а носовые платки приходится менять каждый час. Бррр, не люблю болеть. В общем, я решил, что нового звания мне не нужно, и отправился дальше. Пятачок болота оказался небольшим. Я снова вошел в лес и вскоре наткнулся на пещеру. Тут не было никакого холма, просто уходящий наклонно вниз тоннель в землю, такой широкий, что в него проехал бы трамвай, Для подкрепления сил я съел морковку, дал волку кость и отважно двинулся в глубины. Но едва я поставил первый факел, как на меня из темноты буквально выскочил зомби. Он даже успел ударить меня дважды. Ой, больно! И только потом я сообразил, что происходит. «Ах ты, зеленый!» — закричал я, обнажая клинок. Зомби не смог выстоять против меня, но через мгновение их было уже трое, даже четверо. А потом я услышал шорох паучьих лапок и решил, что самое время отступить на солнечный свет. Враги навалились так, что я даже факел прихватить не успел. Зомби поперлись за мной, и когда вывалились на солнечный свет, немедленно загорелись. Все, кроме одного, который был в шлеме-тыкве и решительно двинулся на меня, подняв гнилые ручонки. А еще свет ничем не повредил двум паукам, раза в два меньше обычных. Ха! Такую мелюзгу я раздавлю ногами. Я издал боевой клич и ринулся в битву. Но первый же мой удар прошел мимо, а мелкий паук укусил меня. Я так удивился, что пропустил удар от зомби, от которого в моем квадратном теле заболели все кости. Тоже квадратные, наверное. Да, мелкие пауки оказались невероятно шустрыми, а их укусы очень-очень болезненными. Счастье еще, что в одного из них сразу вцепился волк, а мне остался только второй на пару с зомби. Я сделал выпад и попал. Затем второй. Прикрылся щитом от нападавшего зомби. Промах! Ну что такое? А вот я попал в третий раз, и восьминогий шлепнулся на бок, чтобы исчезнуть в облаке дыма. Ну а дальше все было делом техники, как говорит папа. Это значит, понятно, что и как делать, нужно только довести все до конца. Фу, сказал я, когда мы наконец справились. Что-то мне больше туда не хочется. Волк, судя по его унылому виду, тоже не особенно рвался в кишащее мобами подземелье. Но самое главное я все же выяснил. Зомби в шлемах выходят из-под земли и тут. Похоже, все пещеры связаны между собой, и под нами существует настоящая сеть переходов и тоннелей, наполненных разными нехорошими существами. При мысли об этом мне стало нехорошо. Но я глянул на небо, увидел, что солнце уже садится, и решил, что пора возвращаться.